Москва. Здание Генеральной прокуратуры. 29 августа 1978 года. Вечер. Здравствуйте, товарищи следователи! В кабинет шумно ввалился подполковник милиции Константин Иванович Глазко, замначальника отдела по расследованию убийств московского уголовного розыска. Настроение, судя по его виду, у него было хорошее, в отличие от нас. «Здоровее видали», — мрачно ответил Калинин. «Присаживайся. Чай есть?» «С утра в бутырке чивернули, Какой чай? Вон вода. В шкафчике чай. Завари себе». «То дело». Поставив кипятиться в воду, Константин Иванович оседлал старый разбитый стул для посетителей, испытывающий глянул на нас. «Ну, рассказывайте, друзья мои, что происходит?» А то сначала с утра ваш звонок, через час и у нас свистопляска началась. Начальник наш с утреца, с бодуна, так на меня матом орал, чуть не лопнул. Как будто я пистолет пропил или что-то в этом духе, а я ни в лес ни под рова, вообще не знаю, что к чему. «В общем, суть дела в следующем», — начал шеф. Взяли мы нескольких торгашей за вымя, накидали им там много чего. Там тебе и 92-я, и 173-я, и 174-я, и это только на первый взгляд. В том числе взяли Беляковского, директора корпища торга. В доме на даче у него шаром покати, ничего нет. Зато 2200 долларов в книге дома, мало того, еще и фальшивых. «О как! Оказывается, у нас директор горпище торга валютчик и фальшивомонетчик, однако...» «Слушай далее. Только мы начали его вертеть на предмет, куда он неправедно нажитое спрятал, супостат такой, как в СИЗО, контролер ошибается дверью и заталкивает его в камеру к уголовникам, где ему мигом ласты склеили». Начали мы этого парнишку контролера колоть. Кто его надоумил мирного валютного спекулянта в камеру к самым черным уголовникам засунуть, тот и назвал бриллианта Петю, вора в законе. Самое главное, такую историю слезливую рассказал, что Петя бриллиант лекарства для больной мамочки очень редкие пообещал достать. Вчера начали работать с бриллиантом, а сегодня Петя с кичи подаровался да так красиво! Приехали трое на Волжане с удостоверениями муровцев, с пистолетами, в машине автомат, с документами, оформленными как надо, комар носа не подточит. По документам, конечно, будет экспертиза, но на первый взгляд шедевр просто». И теперь ищи-свищи Петю по всему Советскому Союзу. — А Мур-то тут при чем оказался? — спросил Голоско, отключая кипятильник и заваривая чай. — Да ни при чем. Просто эти гаврики на Волге представились муровцами. Удостоверения показали. Вернее, удостоверение только один показал. Некий капитан Крестовский Николай Палыч из Мур... «Вроде как приехал за последственным, нужно срочно вывести бриллианта на следственный эксперимент. Настолько срочно, что нельзя дождаться, пока автозак Дамура пойдет. Вам же подследственных централизованно привозят, отвозят». Шеф далеко не всю информацию изложил, многое по делу Беляковского скрыл, не стал рассказывать. И о моей роли в этом деле тоже умолчал и о признании Беляковского. «Вот ведь бы!» — выругался Глазко, разливая чай. «Мало того, что за дело по башке дают, так теперь еще ни за что получим. Что за... Как ты говоришь, этот с удостоверением представился?» «Крестовский Николай Павлович». «Как фамилия?» «Крестовский», — повторил шеф. «Ты его знаешь, что ли?» В ответ Глазко расхохотался, едва не выпустив из рук стакан с обжигающим напитком. «Ну, бриллиант! Ну, сука! Ну, вора! Ну, черт засиженный! Ведь мало того, что он над нами поглумился, он над нами еще с выдумкой поглумился, с фантазией! Ну, сволочь! Ведь это же надо так сизо подорваться, кому рассказать не поверят!» а краснопогонные клювом прощёлкали. Ну, бриллиант! — Ты это о чем? мрачно спросил Александр Владимирович. — Чего ты смешного во всем этом дерьме увидел? — Да вот что! — пояснил Глазко, приходя немного в себя и отхлёбывая чай. — Фамилия эта Крестовский, зуб даю, не случайно была выбрана. — Ох, не случайно! В картах четыре масти. Пики, черви, бубны и крести. Крести считаются исконно воровской мастью. Зуб даю отсюда и фамилию они придумали и на Ксиве нарисовали. Крестовский. Они как бы нам намекали, кто они такие. Ох, черти хитрожопые. «Да, хреново», — сказал я. «Куда уж хреновей!» — сказал Калинин. А «Подполковник Глазко веселится, потому что не его отдела все это дерьмо с побегом расхлебывать. А у нас в городе вооруженная автоматом банда, да еще с удостоверениями сотрудников МУРа, которые даже в СИЗО не раскололи». «Ну так», — согласился Глазко. «Кто расследование вести будет?» «Я попросил истребовать дело», — сказал Калинин. «Слишком много параллелей с делом горперищеторга нарисовывается и очень нехороших параллелей. Так что ты не веселись, свою долю поручений следователя тоже отхватишь на спокойную жизнь, не надейся». Покой нам только снится», — отозвался Глазко. «А мне вся эта история с побегом не нравилась все больше и больше». Отхлебывая чай, заваренный Константином Ивановичем, я находил в ней все больше и больше нестыковок. «Александр Владимирович?» «Да». Шеф обернулся, посмотрел на меня. «Покурить не желаете?» Я кивнул головой в сторону туалета. Глазко ушел в противоположную сторону, вниз к лифтам и к машине. Наш тайный пароль. Все серьезные дела, когда не нужны были построенные уши ни в каком виде, мы обсуждали в туалете. Толкнув дверь, я прошел в темный, гулкий, пустой к этому времени мужской туалет, вошедший следом Александр Владимирович включил свет. Мельком глянул на кабинки, пусто, а иначе и быть не могло. Рабочий день закончился. «У меня есть соображения по побегу бриллианта. Хотелось бы обсудить, пока мысли свежие есть в голове». «Давай обсудим», — сказал шеф, привалившись спиной к стене и закуривая сигарету. «Вам не кажется, что побег какой-то нарочито наглый, что ли?» «Ну так бандиты они и есть бандиты. Наглые, это верно. Просто нахрапом сработали». Почему у них в машине открыто лежал автомат? Но не открыто, его мельком увидели, могли бы и не увидеть, и потом у них удостоверение сотрудников МУРа забыл. Тем не менее, Калинин сказал это как-то неуверенно. По его виду было понятно, что он тоже серьезно задумался над всем этим «Ну хорошо, у них есть удостоверение сотрудников МУР, но ведь любой чрезмерно бдительный сотрудник ГАИ может остановить машину, увидеть автоматы, проверить номера удостоверений, проверив по базе данных. И тогда что? Если у них фальшивые удостоверения, зачем им так рисковать?» «Ну так...» -то. А зачем эти деятели полезли с фальшивым постановлением и фальшивым удостоверением внутрь бутырки? Ну ладно, попались им на дороге такие вот контролеры раздолбай. А если бы попались бдительные контролеры, и если бы они стали проверять опять-таки номер удостоверения, звонить в Муры, снять. работают ли у них такие люди и потом? Бриллиант начал колоться только вчера. Как они смогли так быстро среагировать? Ведь у них возможностей завалиться была масса. Нужно было брать откуда-то бланки документов, узнавать фамилию следователя Мосгорпрокуратуры, на которую можно сослаться, какое дело он ведет, изготавливать фальшивое постановление, рисовать подписи. Вам не кажется, что за один день слишком большая работа для группы уголовников, пусть даже и серьезной группы? Кажется... «Кивнул Александр Владимирович. Он уже, видимо, понял, к чему я веду, но хотел дать высказаться мне. И что дальше?» «Я бы сунулся в такое дело – приходить в СИЗО с фальшивыми документами, освобождать подследственного, причем не просто обычного последственного, а вора в законе только в одном случае – «Если при проверке моего удостоверения выяснится, что оно на самом деле выдавалось именно Крестовскому Николаю Палычу, вот так вот, я думаю, и оружие, по крайней мере, у одного из них было табельное, и автомат они не то чтобы открыто держали, но и не скрывали особо, по той же самой причине проверка ГАИ должна была показать подлинность удостоверения». И мне даже кажется, я понял, что это за удостоверение. Ты хочешь сказать, что у них были документы прикрытия? Именно, документы прикрытия. И тогда сразу становится ясным, кто и зачем все это устроил. Убийство Беляковского и побег «Бриллианта». Ведь перед смертью Беляковский назвал вполне конкретную службу, переправляющую за рубеж деньги и ценности на огромные суммы. И тогда бриллиант, скорее всего, убит. Он уже отработанный материал. Неясно только, почему бриллианта не убили в камере СИЗО, для чего надо было громоздить столь сложную и опасную для всех участников комбинацию. «Зато я знаю», — сказал шеф. «Ты еще слабо разбираешься в блатном мире, а вот я навидался». «Дело в том, что бриллиант – воров в законе. Нельзя просто так подписать арестанта или даже контролера сезона убийства убийство вора в законе. По блатным понятиям, тот, кто убил вора в законе, должен быть казнен самой страшной и мучительной казнью. Никто на такое дело не подпишется». А вот если бриллиант совершил побег и пропал, дело совсем другое. Что с ним произошло на воле и где это еще большой вопрос. Поэтому в данном случае уместен был именно побег. Во время этого анализа я совершил одну ошибку. Страшную. Ни с того ни с сего я почему-то решил, что бриллиант убит. Хотя оснований для этого не было никаких. Роковые последствия этой ошибки мне было суждено испытать потом. Документ подлинный. Совершенно секретно. ЦК КПСС. 1796. 21 июня 1974 года. Второй сектор подлежит возврату общий отдел ЦК КПСС. ЦК КПСС. Об информации для руководителей афганских прогрессивных политических организаций Парчам и Хальк об итогах визита Мухаммеда Дауда в СССР. Руководители прогрессивных политических организаций Афганистана Камаль Бабрак Парчам и Нур Тараки Хальк, поддерживающие неофициальные контакты с ЦК КПСС через резидента Комитета госбезопасности при Совете министров СССР в Кабуле, Вскоре после установления в стране в июле 1973 года республиканского режима, используя прогрессивно настроенные элементы в ЦК республики, правительстве и армии, повели беспринципную междоусобную борьбу за укрепление позиций и влияние своих группировок, за право представлять коммунистическую партию в стране. Вместе с тем, они, равно как и прокитайские и националистические группировки, развернули активную политическую работу в армии и в государственном аппарате, что вызвало серьезное беспокойство главы государства и премьер-министра Республики Афганистан Мухаммеда Дауда. Особое беспокойство М. Дауда вызвало переданная ему органами безопасности информация о якобы вынашиваемых левыми силами планах отстранения его от власти, если он не пойдет на ускорение социально-экономических преобразований и перевода Афганистана на рельсы не капиталистического, а в дальнейшем и социалистического пути развития. В феврале-марте 1974 года М. Дауд провел ряд мер, направленных на подавление прогрессивных сил и запретил парчам и хальк заниматься политической деятельностью. В январе 1974 года к Бабраку и Антараки была высказана рекомендация ст 109 НГС от 8.1.74 года о необходимости прекращения междуусобной борьбы, воссоединения обеих группировок в единой партии и сосредоточения их совместных усилий на всемерной поддержке республиканского режима в стране. Полагали бы целесообразным вновь высказать им эту рекомендацию, которую можно было бы включить в информацию об итогах недавнего визита М. Дауда в Советский Союз. С информацией следовало бы ознакомить совпасла в Кабуле. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Замзав Международным отделом ЦК КПСС Р. Ульяновский, 21 июня 1974 года, номер 25С 1183. СТ-149, номер СТ-129-11С от 26.06.1974 года. Особая папка. Постановление секретариата ЦК Коммунистической партии Советского Союза. Об информации для руководителей афганских прогрессивных политических организаций Парчамы Хальк об итогах визита Мухаммеда Дауда в СССР. Первое. Утвердить текст телеграммы, содержащей информацию для руководителей афганских прогрессивных политических организаций Парчам, К. Бабрака и хальк эн об итогах визита М. в СССР и направить ее по каналам КГБ в Кабул для передачи адресатам, прилагается. Второе. С текстом телеграммы ознакомить Совпослав в Кабуле. Результаты голосования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 Пельше Ая. Выписки. Товарищу Андропову Пономареву. 15 .05 1978 года. Товарищу Пономареву Б.Н. Указания товарища Боголюбова К.М. Особая папка. Приложение. Шифром КГБ Кабул. Резиденту КГБ. При очередной встрече с Кэба Браком и Антараки, сославшись на поручение, передайте им следующее. В Москве высоко оценивают итоги официального дружественного визита в Советский Союз главы государства и премьер-министра Республики Афганистан Мухаммеда Дауда, которые зафиксированы в совместном советско-афганском заявлении, опубликованном в СССР и в Афганистане. Выражается уверенность в том, что этот визит внесет большой вклад в укрепление отношений дружбы и плодотворного сотрудничества между нашими странами. С большим удовлетворением отмечают тот факт, что свой первый визит за границу лидер республиканского Афганистана нанес в Москву к своему северному соседу. Непосредственное участие генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, председателя Президиума Верховного Совета СССР Н. И Подгорного и председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина в переговорах с Эмдаудом и другими афганскими государственными деятелями, которые проходили в атмосфере сердечности, взаимопонимания и высокого уровня доверия, свидетельствуют о том большом внимании которое советские руководители уделяют укреплению и расширению дружественных, добрососедских отношений с Республикой Афганистан, подъема этих отношений на новую, более высокую ступень. В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двухсторонних отношений и международного положения – Советские руководители, идя навстречу пожеланиям афганской стороны, заявили, что Советский Союз, как и прежде, будет оказывать содействие своему южному соседу в реализации планов республиканского правительства, направленных на дальнейший подъем и развитие национальной экономики, повышение благосостояния и культуры афганского народа. Была достигнута договоренность по широкому кругу вопросов двухстороннего сотрудничества, поставленных афганской стороной. При обсуждении международных вопросов была выявлена общность или близость взгляда в обеих сторон по многим из важнейших проблем, что с удовлетворением отметили советские руководители и глава Республики Афганистан. Можно с уверенностью сказать, что результаты официального дружественного визита МДУ в Советский Союз окажут благотворное влияние на дальнейшее развитие и укрепление тесной дружбы и плодотворного сотрудничества между двумя нашими странами на благо советского и афганского народов в интересах всеобщего мира». Расширение и укрепление дружественных советско-афганских отношений, базирующихся на принципах равноправия, взаимного уважения, суверенитета, независимости и неумешательства в внутренние дела друг друга, несомненно, будет способствовать дальнейшему упрочению республиканского режима, утвердившегося в Афганистане в июле прошлого года». Это будет также содействовать стремлению афганского народа и руководству республики осуществлять назревшие социально-экономические преобразования, продвижению страны по пути мира, созидания национального и социального прогресса. Само собой разумеется, что задачи, стоящие перед республикой Афганистан, очень большие и довольно сложные, но они, как показывает опыт, могут быть успешно решены заявил председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный 5 июня 1974 года в речи на завтраке в Кремле в честь М. Дауда, когда твердо проводится намеченный курс строительства новой жизни, вовлекаются широкие народные массы, когда активно и сплоченно действуют силы, которые искренне заинтересованы в укреплении нового строя. Перед прогрессивными силами Афганистана, объективно являющимися верными и надежными сторонниками республиканского режима, стоят огромной важности задачи. В условиях непрекращающейся борьбы внутренней и внешней реакции, пытающейся реставрировать старые порядки, руководители прогрессивных организаций должны отбросить в сторону имеющиеся разногласия, так как продолжение междуусобной борьбы между ними лишь ослабляет их и по существу льет воду на мельницу реакционных сил. Интересом укрепления национальной независимости страны отвечало бы сплочение сил, объединенных сейчас в Парчамы и Хальк, с целью защиты интересов рабочих, крестьян, всех трудовых слоев афганского общества на базу сотрудничества с республиканским режимом и правительством республики во главе с Мухаммедом Даудом. С текстом настоящей телеграммы ознакомьте посла об исполнении «Доложите». Москва. Здание ЭКУ МВД. 30 августа 1978 года. Сегодня я не выспался. Глаза в кучу, уши закладывает, как во взлетающем самолете, Крыша едет. В общем, следователь из меня сегодня, честно говоря, никакой. С утра поехал не на работу в прокуратуру, поехал в экспертно-криминалистическое управление. Туда как раз должны были привести тех архаровцев, которые проворонили бриллиантов в бутырке, составлять фоторобот Николая Павловича Крестовского, якобы работника Мура и иже с ним. Тогда я еще не знал, какое принято решение по этому факту, кто будет возбуждать дело и расследовать его, то ли мы, то ли МВД». Но если даже и не мы, дело меня интересовало. На получившиеся фотороботы я просто обязан был взглянуть. Да и мне надо еще попытаться кое-что сделать. Составление фоторобота тогда было процессом долгим, даже очень. Неудобным и нудным. Это сейчас есть компьютеры, есть специальные программы по составлению фотороботов. Нарисовать можно минут за двадцать. Тогда же процесс заключался в следующем. В экспертно-криминалистическом управлении лежали здоровенные тома с заготовками. Лист бумаги с изображением человеческого лица разрезался на пять частей. Прическа, лоб, глаза, нос и щеки, подбородок. Вариантов различных лиц были тысячи. Все они были пронумерованы и подшиты в папке, Специалист, работающий со свидетелем, пролистывал варианты и выбирал по описанию свидетеля сначала прическу, потом лоб, потом глаза и так далее. В общем, из отдельных деталей, словно из конструктора, конструировался человеческий образ. Потом полученный таким образом фоторобот размножали на ротопринте. В особых случаях со свидетелями работали профессиональные эксперты-художники, набрасывавшие портрет фоторобот с нуля на картонке по описаниям. Но эта работа была еще более тяжелая, мутная, специалистов не хватало, и поэтому основная часть фотороботов делалась на основании этих самых заготовок. Сейчас в тесном кабинете сидели три специалиста ЭКУ и трое солдат внутренних войск, начальник смены и двое контролеров. Те самые идиоты, которые проморгали бриллианта. Кабинет был тесный, эксперты и свидетели сидели чуть ли не на головах друг у друга, пытаясь составить фотороботы лиц, приезжавших в СИЗО. Вообще-то, работая таким образом, эксперты нарушали правила. В одном и том же кабинете нельзя было работать с тремя свидетелями, проходящими по одному и тому же делу одновременно. Видимо, свободных кабинетов в ЭКУ, как всегда, не было. Один нашли для работы, и ладно. Не желая мешать работе, я осторожно зашел, склонился к уху одного из криминалистов, тихо прошептал «Долго еще». «Еще минут сорок, пока можете посидеть, подождать». «Да нет, я лучше наверх пройду, с начальством вашим поздороваюсь». «С начальством мне и в самом деле надо было поздороваться и попытаться решить проблему, не дававшую покоя мне всю ночь». «А, Сергей, заходи, заходи». «Здравствуйте, Генрих Виталич». «Генриха Виталича Рубинштейна я знал еще по университету». Помимо своей работы в ВКУ, он еще умудрялся читать кое-какие курсы в университете. Причем на его-то курсах всегда была полна аудитория. В отличие от многих других профессоров, оторвавшихся от практики, Генрих Витальевич давал только те знания, которые реально могли пригодиться в следственной работе. Поэтому на лекции и практические занятия Генриха Витальевича Робинштейна забивали только идиоты. «Как дела? Как работа?» Доработаем да потихоньку». «Ну так уж и потихоньку», – рассмеялся Генрих Виталич. «Ты ведь, как я помню, по распределению в Генеральную прокуратуру попал». «Вообще-то, да. А Генеральная прокуратура потихоньку-помаленьку не работает. Так что там у тебя?» «Вообще-то, Генрих Виталич, мне надо одного человека установить по картотеке. Фоторобот есть, не слишком хороший, конечно, но есть». Мне следственное поручение писатели так обойдемся. Вообще-то следственное поручение мне писать не хотелось, иначе я бы уже давно его написал. Дело в том, что этот фоторобот был второй копией фоторобота того самого человека, который завербовал Беляковского. Первый фоторобот я отдал владимиру владимировичу и потом понял, что возможно, совершил ошибку. Человек, изображенный на фотороботе, скорее всего, был разведчиком или контрразведчиком. Контрразведчиком же был и генерал Горин. Поэтому могла получиться такая ситуация, когда Горину будет нужно прикрыть этого человека, и он прогонит мне дезинформацию. Именно эта мысль пришла в голову мне вчера вечером, и из-за нее я не спал всю ночь. А мне надо было знать правду» хотя бы для Наташи. Обойдемся, ни к чему бумагу морать, решил Рубинштейн, сейчас сделаем в лучшем виде. Генрих Витальевич снял трубку, набрал короткий внутренний номер телефона. Витя, Витя ты, слушай, дорогой, сейчас к тебе подойдет следователь Соболев из прокуратуры Союза с фотороботом, установи его как можно быстрее, хорошо? Нет, бумажки не надо писать. «Все, отправляю». «Давай, третий этаж, 98 восьмой кабинет, спросишь Пешкина». «Спасибо, Генрих Витальевич». «Да какой разговор», – улыбнулся старый еврей-криминалист. Спустившись на этаж, я нашел 98 восьмой кабинет. Еще одна стандартная обшарпанная деревянная дверь в ряду себе подобных. Толкнул ее, зашел в кабинет, огляделся – «Навстречу мне поднялся пожилой, седоватый, невысокого роста человек. Я товарища Пешкина ищу. Уже нашли, молодой человек, а вы, как я понимаю, следователь Соболев. Он самый. Давайте посмотрим, что за фоторобот». Достав из папки сложенный в четверо фоторобот, я протянул его Пешкину. Тот принял, аккуратно развернул на столе, расправил линейкой, укоризненно покачал головой. «С бумагами аккуратнее надо обращаться, молодой человек. Видите, как измяли?» «Ладно, что тут у нас?» Пешкин натянул очки, внимательно осмотрел фоторобот, пригибая голову к кресту так близко, что едва не касался бумаги носом, и тут резко поднял голову. «Так я же этого человека уже устанавливал вчера». «В смысле?» – недоуменно переспросил я. Да в том, что мне на днях принесли точно такой же фоторобот, и я его устанавливал, только вчера результаты отдал. Вот это новости! А кто заказывал, можете посмотреть, или у вас не записывается? Старичок снова укоризной глянул на меня поверх толстых стекол древних очков. «Молодой человек, это у вас, у молодежи, ничего не записывается, а у старого Пешкина везде идеальный порядок и все записывается. Сейчас проверим». Чихнув, старичок полез в стол, кряхтя вытащил толстый, потрепанный грозбух, Начал медленно перелистывать засаленные страницы. «Ага, вот, установлен как...» Как Пугачев Владислав Валерич, капитан. Второе главное управление КГБ СССР обслуживает город Москву. Букву Г старичок произнес как Х. Интересные дела. Так, заказчик Соболев Владимир Михайлович, отдел криминальной разведки МВД СССР. Стоп, стоп. «Это ваш родственник?» «Это мой отец». «Мой отец». «Что с вами, молодой человек?» Голос старичка доносился до меня словно сквозь вату. «Присядьте, присядьте, шатырчик нужен». Риский запах у самого носа заставил меня дернуться. «Ну вот, а то прямо побледнели весь. Не бережете здоровье, спортом не занимаетесь». «На лыжах надо ходить, бегать. Я вот каждый день бегаю и здоров, как бык. Но как получше?» «Да, спасибо», — прокаркал я. «Мне бы записать его данные, адрес и прочее». «Молодой человек», — пристально посмотрел на меня Пешкин. «Этот товарищ у нас по спецкартотеке проходит. Там только ФИО, звание, место работы и дактокарта». «И телефон, куда звонить, если что? Я и так вам не имел права информацию выдавать. Ну ладно, выдал, тем более без документов». «Хорошо. А мой отец забрал установочные данные?» «Да, вчера заехал и забрал». Выйдя из кабинета, я присел на неудобный подоконник, бросил рядом папку, не замечая неодобрительных взглядов. Сидеть на подоконниках в советских учреждениях не поощрялось. Сейчас я пожалел, что не курю. Хотелось привести в порядок вздыбленные мысли. Итак, Пугачев Владислав Валерич. Владиславом Валеричем звали того человека, сотрудника КГБ, который работал с отцом Наташи, Зиновием Ефимовичем Беляковским, и который, скорее всего, его и подставил. Скорее всего, это не совпадение, это один и тот же человек. Таких совпадений не бывает». Зиновию Ефимовичу он сказал свои настоящее имя и отчество, просто потому, что так удобнее общаться и потому, что он никак не предполагал, что Зиновий Ефимович назовет их кому-то еще. Почему, отец? Почему он пытался установить от того и того же человека, что и я? Какое он имеет ко всему этому отношение? Какое?» «Блин, ну конечно! Голова совсем не соображает. Простейшие логические выводы не могу сделать. Фотороботов было два. Один из них у меня, второй я отдал генералу Горину, попросил установить. Отец работает с генералом Гориным вместе» является его старым другом, значит он отдал отцу фоторобот и попросил его установить, используя возможности милиции. Значит у отца был именно тот экземпляр фоторобота, который я отдал Горину. Правильно! В этом смысле у армии намного меньше возможностей, чем у МВД, тем более у начальника отдела криминальной разведки, перед которым вообще все двери открыты. «Логично?» – «Логично!» – «Значит, отец устанавливал этого Пугачева по просьбе генерала Горина. «Значит, все нормально. Отец отдаст результаты Владимиру Владимировичу, а тот передаст их мне, даже не зная, что мне удалось решить проблему самостоятельно. Все нормально». Спустившись вниз, я снова зашел в кабинет, где составляли фотороботы сотрудники тюремной охраны. Сейчас там сидел только один эксперт. Двое экспертов куда-то ушли. Составив стулья, у стены плотной группой сидели военные из внутренних войск. «Закончили?» «Да», — ответил мне эксперт, — «понесли распечатывать. Если аппарат не сломался, минут через десять принесут». «А если сломался...» Тогда и неделю могут чинить, пока не починят, ничего не будет». Вот такая вот у нас техника на грани фантастики. Через пятнадцать минут, когда я уже начал беспокоиться, а военные начали изнывать без курева, с шумом открылась дверь. В кабинет вошел один из экспертов с победным видом, держа свеже отпечатанные листы. «Ну, там и очередь. Все как с цепи сорвались». «Это вам, товарищ следователь?» «Мне-мне, расписаться где-нибудь надо?» «Да, вот здесь». На выходе из здания ЭКУ меня догнал Тищенко, тот самый начальник смены, проворонивший бриллианта, осторожно тронул меня за плечо. «Что?» Я обернулся, посмотрел на него. «Товарищ следователь, не знаю, как вас зовут. Сергей Владимирович». «Сергей Владимирович, а вы бриллианта поймаете?» «Детский сад». Птичек кловят, а преступников разыскивают и задерживают. Задержим, задержим. Москва. Здание Генеральной прокуратуры СССР. 30 августа 1978 года. Подходя к кабинету Калинина, я услышал, как Александр Владимирович громко и настойчиво что-то говорит. «Занят». Осторожно, чтобы не отвлекать, я поскребся в дверь, потом приоткрыл ее... Старший следователь по особо важным делам Калинин сидел за своим столом с грозным видом в стороне. Прямо на столе сидел подполковник Глазко. Оба они мрачно смотрели на съежившегося перед ними на стуле невысокого, полностью лысого мужичка в дорогом костюме. Тот, опустив голову вниз и закрыв лицо руками, негромко всхлипывал. «Заходи, Сергей, заходи!» Преувеличенно громко воскликнул Калинин. «Заходи и полюбуйся, что здесь происходит!» «Колют! Интересно, кто это?» Осторожно ступая, стараясь производить как можно меньше шума, я прошел в кабинет, снял и повесил ветровку, положил на свободный стол папку и листки фотороботов, присел недалеко от Глазко. «Вот этот вот!» Все тем же нарочито громким голосом продолжил Калин «Никто иной, как Борис Михайлович Павзло, начальник управления Внешэкономбанка СССР. Именно он принимал деньги и ценности у Беляковского и у многих других». Только потом я понял, что шеф отчаянно блефовал. Вообще вся эта операция с демонстративным задержанием Повзло была отчаянным блефом и могла закончиться предельно плохо даже Выкинштейном и думал, что про это никто и никогда не узнает, а сейчас он говорит, что никакого Беляковского не знает и в глаза не видел. Интересно, правда? Интересно, — осторожно произнес я. Вот и я о том же. Константин Иванович, дайте-ка подозреваемому на опоздание фотографии». Глазко достал из ящика стола, на котором он сидел три фотографии, и протянул их допрашиваемому. Повзло, осторожно взял фотографии, поднес к очкам одну, другую и тут выронил все три. «Он... он... что... мертвый?» «Кто мертвый?» — спросил Калинин. «Вы Беляковского имеете в виду, уважаемый, да? Беляковский мертв. Задержали, поместили в СИЗО, а в СИЗО его убили. Он тоже, как и вы, ничего не знал и ни про какие деньги никогда не слышал. Смекаете?» Повзло истерически, с женскими всхлипами заплакал на взрыт. Очки упали на пол. Калинин и Глазко спокойно ждали. Через несколько минут, повзло, вытерев рукавом дорогого пиджака лицо, тихо пробормотал. — Товарищ следователь, а можно мне бумагу и ручку? Генеральному прокурору Союза СССР... Товарищу Руденко Р.А. от начальника управления банка СССР Павзло Б.М. Заявление. Уважаемый товарищ Руденко, хочу покаяться в том, что совершил, рассказать всю правду о происходящем и рассчитываю на снисхождение советского правосудия. С конца 1970 года во Внешэкономбанке СССР действует устойчивая преступная группа, оказывающая услуги по переправке нажитых капиталов за рубеж. Данные операции маскируются в бухгалтерской отчетности как обычные конверсионные и межбанковские операции. В деятельность преступной группы меня вовлек в 1971 году заместитель директора Внешэкономбанка СССР Ванников, являющийся моим непосредственным начальником. Он же отдавал мне распоряжение на совершение незаконных операций с деньгами и ценностями на прием этих денег и ценностей у клиентов и за перевод их за пределы Советского Союза. «Данные переводы осуществлялись ежемесячно. Адресатом всегда выступал Базельский банк международного регулирования. Лично я за прошедшее время по указанию Ванникова незаконно перевел за границу денег и ценностей на сумму около 80 миллионов долларов США». За оказываемые услуги Ванников выплачивал мне ежемесячно вознаграждение наличными без подписания каких-либо ведомостей, говорил, что это премия. Сумма премий составляла примерно 3-5 тысяч рублей в месяц в зависимости от объема проведенных мной операций. Помимо Ванникова подозреваю, что участниками преступной группы являются Рачковский, Тихонов, Губанов – Все они тоже получали премии от Ванникова. Что они делали и какие суммы переводили, об этом я не знаю. Из клиентов могу назвать Беляковского, директора Горпищеторга, торга, Соколова, директора гастронома Елисеевский и многих других. Точный список готов составить вместе со следователями. Я готов сотрудничать со следствием, рассказать следователю всю правду и, надеюсь, что мне это зачтется на суде. БМ повзло». Калинин снял трубку телефона, добрал номер, бросил нам. «Костя, Сергей, протокол пока оформите, пока задерживаем, как подозреваемого, бланки вон там в шкафу». Шкаф был рядом со мной, достал бланки, я начал привычно заполнять протокол, Константин Иванович местами подсказывал, что писать, так как я присутствовал не с самого начала. «Вы меня арестовываете?» – всхлипнул повзло. «Для тебя, мил человек, надежная камера в СИЗО сейчас самое подходящее место. Не смекаешь, чем все это пахнет?» – поднял голову от протокола Константин Иванович. «Так что мы тебе большую услугу оказываем. Сиди тихо!» Тем временем Александр Владимирович набрал номер. «Саша, ты?» Это Калинин беспокоит. «Нет, пока не задержали. Такого архаровца на раз не задержишь. Хочу тебя об одной услуге попросить. Я сейчас к тебе клиента направлю. Знаю, как у тебя с камерами, но... Помести его в одиночку. Рядом поставь постоянный пост. Не дай бог с ним то же, что и с Беляковским. Очень внимательно, Саша, очень!» Да, спасибо. За мной должок. Трубка с треском легла на рычаг. Победно глянул на нас на Павзло. Калинин снял трубку еще раз вызывать конвой. Когда Павзло увел конвой, шеф от радости пару раз хлопнул в ладоши, бросил явку с повинной Павзло и некоторые другие бумаги в папку к докладу и с силой шваркнул ею об стол. «Что дальше?» – спросил Константин Иванович. «Сейчас пойду запишусь на прием Круденко, покажу, что нарыли. Надо создавать особую следственную группу, пока все в раздрае, надо действовать. Петухов сейчас на взводе, он за этим повзло будет, как за своим родным папой смотреть, а Петухов это умеет, так что в бутырке повзло достать не смогут». «Попробую получить санкции на выемку документов во внешторгбанке. Завтра производим выемку документов и задерживаем Ванникова». «Эх, как хорошо дело-то пошло, сам не ожидал». «Дело-то действительно хорошо пошло, только в разнос». «Пока работать, можете даже сегодня уйти домой пораньше», – напутствовал наш шеф. «Чую, работы завтра будет до такой-то матери». «Александр Владимирович, а фотороботы? Возьми пока с собой. До завтра у себя в кабинете держи!» – отмокнулся шеф. «Не до них сейчас!» Дойдя до кабинета, где я сидел, я открыл ключом дверь, осмотрелся. Моего соседа по кабинету не было в командировке. Вообще он ездил в командировке достаточно часто, и большую часть времени кабинет был в моем полном распоряжении». Меня же в командировке не посылали уже достаточно давно. Бросил на стуле ветровку, на стол фотороботы, присел, задумался. Было такое странное ощущение, что все выходит из-под контроля, что меня несет, словно детский кораблик в бурной горной реке и вот-вот захлестнет волнами. Работать не хотелось, в голове была полная пустота. Мрачно взглянув на недооформленные документы, я начал придумать, чем же занять остаток дня. И тут мне пришла в голову идея. Швырнул и в сейф, захлопнул дверцу, ключ бросил в карман. Закрыл дверь кабинета и пошел вниз на выход. Очереди на проходной, как это обычно бывает, в 8 утра и в 5 вечера не было. Показал удостоверение и вышел свободно. На улице был тихий, не холодный и не теплый, не осенний и не летний день. Небо было затянуто серой переной туч, но ни ветра, ни дождя не было. По улице мчались машины, но природа будто замерла в ожидании чего-то. Два дня до осени. Легкой походкой я прошел несколько сотен метров по улице до ближайшего уличного телефона-автомата, нащупывая в кармане двушки. Телефон был на месте и даже трубка не оборвана. Сняв трубку и положив двушку в монетоприемник сверху, я начал набирать номер телефона генерала Горина. Надо сказать, что при общении с генералом Гориным я неосознанно на каком-то инстинктивном уровне принимал меры безопасности. Например, ни из дома, ни с работы я ему не звонил. Только с таких вот уличных телефонных аппаратов, которые невозможно засечь и встречались мы чаще всего на улице и всегда в отсутствии посторонних лиц». Генерал снял трубку почти сразу после второго гудка. «Владимир Владимирович, я слушаю, Сергей». Горин всегда узнавал по голосу людей, которые ему звонили. Не ошибался никогда. Память у него была превосходная. Хотелось бы встретиться по поводу той просьбы». Да, я помню, в двадцать часов на старом месте устроит. Вполне вот и договорились. В трубке раздались короткие отрывистые гудки. Положив трубку на аппарат, я быстро пошел назад к зданию прокуратуры. Времени до двадцати оставалось еще много.